Глава 3. В начале седьмого Томми свернул с шоссе Е-18 к району Бергсхамра. Ему было боязно, и признаваться в этом даже самому себе ужасно не хотелось. Живот казался аквариумом, наполненным хвостами, в котором кто-то водил сачком. Рыбки, обычно вялые, теперь метались по аквариуму, касаясь стенок мягкими плавниками и стараясь, чтобы их не поймали. Томи пытался утешить себя тем, что не каждый день с кем-то съезжаешься, А с ним это вообще не случалось прежде, поэтому тревога оправдана. Отлично придумано, но помогал это слабо. Томми припарковался у заведения, напоминающего бар, надел на Хагги поводок и вошел. «С собакой можно?» – спросил Томми мужчину за барной стойкой, который был полностью погружен в телефон. По раздраженным движениям его пальцев Томми догадался, что тот играет. Мужчина кивнул, не отрывая глаз от экрана. «Двойной фэм из Граус, когда закончится игра», сказал Томми, опустился на барный стул. Хаги сидел на полу у его ног и смотрел на него взглядом, означающим «Ты в курсе, что обращаешься со мной, как с собакой?» Томми получил свой виски, выпил и заказал еще один. Мужчина тут же налил в пустой бокал и дежурно спросил. «Тяжелый день?» Томми внезапно захотелось поделиться своими заботами с незнакомцем. Он отпил виски и сказал. а «Защит, наоборот». Ну со счастьем бывает нелегко справиться, если к нему не привык, ведь так? Томми мог поклясться, что услышал, как хаги у него в ногах вздохнул. Мужчина за стойкой посмотрел наверх, и что-то в его осанке изменилось. Томми отлично понимал, что это означает, его узнали. Все, что он скажет, начиная с этой секунды, будет собрано в особый файл под названием «То, что Томми Т. выложил по пьяни». Множество таких файлов уже висело на форме флешбэк Возможность довериться незнакомцу исчезла, поскольку он сам уже не был незнакомцем. Он был мать его Томми т «В смысле?» — спросил мужчина с более искренним интересом. «Выиграл в футбольную лотерею», — ответил Томми. «Освобождение от наказания за побои на всю оставшуюся жизнь». Мужчина нахмурил брови. «Что это за лотерея такая? Тотализатор? Что же еще?» Одна секунда, две секунды, затем до мужчины дошло, и он разразился смехом, который явно не соответствовал качеству шутки. Томми выпил второй бокал виски, заплатил, оставил щедрые чаевые и позволил хаги потянуть себя к двери. Когда они снова сидели в машине, Томми опустил лоб на руль. За весь день он почти ничего не ел, и виски уже ударил в голову. «Надо было купить цветы», — пробормотал он. «Да, хаги конечно, надо было купить цветы». хаги фыркнул. «Ну, конечно». Стопудово проблема именно в этом. «А что тогда?» — спросил Томми. «В чем проблема?» «Чего же я так дико, тебе-то я могу в этом признаться, так дико боюсь?» Он знал. В глубине своего рыбьего сердца он все прекрасно знал. Он боялся наготы. С чисто физическим страхом он боролся воздержанием, но страх обнаженной души — нечто совершенно другое. С Анитой он был как-то более расслаблен, чем с кем-либо. А Томми Т. почти не появлялся в ее квартире. И все же он понимал, что в каком-то смысле и с Анитой играет роль, сохраняя что-то трудноопределяемое, что, трудно что быт-рутина в противном случае медленно, но неизбежно перемелет. Анита увидит настоящего Томми и самое ужасное, что он и сам не знает, кто это. Может, просто кусок дерьма, который своим появлением заставит Аниту зажать нос и убежать прочь. Томми с Анитой, его последнее положительное представление о себе самом – и в случае его утраты останется только Томми в кресле, а это считай, что ничего. Страшно потерять и так немногочисленные остатки самоуважения». Томми поднял голову с руля и посмотрел на хаги который, не отрывая глаз, наблюдал за ним с пассажирского сидения. Томми улыбнулся и сказал, «Прости, дружок, думаю, для тебя это слишком. Или у тебя тоже есть представление о самом себе. Может, и ты сомневаешься в том, кто ты есть?» Хаги выглядел так, словно действительно обдумывая этот вопрос, и Томми всерьез испугался, что Хаги сейчас откроет рот и скажет. «Я чувствую себя немецким догом в теле мопса, вот откуда мои постоянные депрессии». «Это все виски». Томми завел машину и медленно поехал к дому Аниты. Томми нравился район Бергсхамра. Словно послевоенный пригород к западу или югу от Стокгольма обрел ноги и отправился на север, где окончательно осела и остался анклавом заповедных пятидесятых, пока все вокруг интенсивно застраивалось. Здесь, в тени высоких сосен, среди асимметричных низкоэтажных домов царил покой. Томми припарковался около подъезда Аниты. Хаги не желал вылезать из машины и всячески упирался, когда Томми пытался стащить его с сиденья. «Давай же, дружок, теперь будем жить здесь. Мы справимся с этим вместе, да?» Поведение хаги говорило «нет», так же ясно, как если бы он помотал головой. Томми проигнорировал его жалобный протест и взял пса на руки. С трудом открыл дверь в подъезд. хаги то и дело сползал с рук. Дошел до двери Аниты и позвонил. Послышались приблизившиеся шаги. Томми сделал глубокий вдох и успел нацепить на лицо улыбку, прежде чем Анита открыла дверь. Он сразу заметил, что и она для храбрости выпила пару бокалов виски, а в ее глазах разглядел тот же страх, который мучил и его самого. Хаги перестал сопротивляться и висел у него под мышкой, словно мешок картошки. «Ну», — начал Томми, подбросил Хаги на руках, — «вот и мы». «Да», — сказала Анита, — «вот и вы».